Глава 33. Все утро уходит на бегодню по инстанции. Мы делаем запросы, пишем прошения, ведем переговоры. В итоге нам обещают, что эксперты прибудут завтра. Фух, как это все утомительно. На обратном пути решаем со стряпчим немного пройтись пешком. И господин Ромер предлагает мне нанять дворецкого. Вам будет спокойнее, если в доме появится мужчина, говорит он. А мой кузен Патрик Слай как раз ищет работу. Правда, он охромел после несчастного случая. Упал с лошади, когда провожал своего прошлого нанимателя на верховой прогулке. Я не откажусь от дворецкого. Отвечаю, ищу рис на солнце. В голове приятная пустота. Если иногда не расслабляться, то можно и умом тронуться от напряжения. — Не посмотрите на его хромоту, миледи. Патрик уже несколько месяцев не может найти место из-за увечья, хотя Дворецкий он профессиональный. Конечно же, не посмотрю. Смеюсь и успокаиваю Ромеро. Мне правда очень нужен Дворецкий. Тогда я пришлю его к вам завтра на собеседование. Весь день я пребываю в возбужденном и взволнованном состоянии. Предстоящая встреча с тетей Анной тревожит, но и вызывает сильное любопытство. Что она мне скажет? Зато избыток энергии помогает переделать кучу важных дел. Мы с Флорой проходимся по дому и прикидываем будущую планировку. Уже в ближайшие дни я хочу нанять рабочих для косметического ремонта. А вот реставрацию фасада мы можем выбить у мэрии. Как только остаткам королевской дадут статус исторического памятника, я смогу потребовать некоторые льготы для особняка. Выйдет хорошая экономия. Какое пространство! Удивляется Флора. «Вы легко устроите здесь где-то 50 номеров. Может, чуть больше?» «Я думаю перегородить несколько комнат и получить 60 номеров», — отвечаю я. Спускаемся на первый этаж. Тут просто гигантские залы, и Флора быстро набрасывает в блокноте план. «В холле под лестницей встанет стойка», — увлеченно предлагает она. В этом зале получится неплохой ресторан с зоной для музыкантов. А тут бар, конференц-зал. Смотрите, освещение просто великолепное. Мы переходим из комнаты в комнату и прикидываем, какие функции они получат в отеле. Я хочу, чтобы у каждого помещения был свой характер, — объясняю я. Мне не нужны безликие интерьеры. Наоборот, что-то атмосферное. Оформление номеров желательно тематическое, и чтобы каждый имел свое название. У Флоры загораются глаза, и она быстро записывает все мои пожелания в блокноте. День пролетает в хлопотах, и незаметно наступает вечер. Мне пора собираться на встречу с НС Фьорд. Благо ждать она будет неподалеку, на углу нашего проспекта. Вечера сейчас теплые и бархатные. Я выхожу на улицу и иду по тротуару, смотрю по сторонам. Женщину в длинном цветастом платье замечаю издалека. Это она стоит у витрины и рассматривает торты поворачивается и улыбается в этот раз на ней нет тулупа но я все равно узнаю ее в каштановых волосах просить в уши где-то яркие коралловые серьги «Инесс Фьорд спрашиваю приблизившись а я только что подошла не успела зайти в кафе приветливо улыбается она я приглашаю вас отвечаю я Мы заходим в небольшое кафе и располагаем все окна. Я заказываю чай с лимоном и пирожной. У меня к вам столько вопросов, и... Как Анна? Вам известно что-то о ее новой жизни? Официантка приносит заказ, и НС пожимает плечами. Любовь Анны к генералу разбилась на осколки, ранившее ее нежное сердце. Она не желает его видеть. Сейчас прекрасно чувствует себя в новом мире С новой, очень милой внешностью Она суждена другому мужчине Спасибо вам за шанс Искренне благодарю я Моя прежняя жизнь была ужасной А теперь я словно заново научилась дышать И даже генерал не в состоянии испортить мне радость Представляете? Но я должна знать, что именно произошло с Анной Она ведь оставила вам свои дневники Да, но некоторых страниц не хватает. Почему она не рассказывала мужу, что лечится у Августа Лериана? Почему генерал так легко поверил в наветы? Ина задумывается ненадолго и отвечает: Генерал отвел Анну к их семейному врачу, но она пошла к Лериану по совету родственников. У того была прекрасная репутация и обширная клиентура. Кто мог знать, что целитель игрок? А Майроши решили избавиться от Анны с помощью Шейлы, которые в обмен пообещали возможность подобраться к генералу. Лже-подруга поила Анну зельями, ослабляющими магию, а Лэриан добавлял. Потом они подставили мою племянницу, но это вы знаете. Я опускаю голову. Становится горько и страшно. Хотя бы эти люди получили наказание. Анна не желала споров с мужем и поэтому скрывала свои перемещения. Ей казалось, что его родители интригуют против нее. Шейла поддерживала в ней эти заблуждения, уверяла, что свекровь не хочет, чтобы она родила, и семейный целитель Грехомов для нее опасен. Учитывая, что мать Рема терпеть не могла Анну, в это вполне можно было поверить. Инесс Фьорд нервно мнёт салфетку и хмурится. Моя девочка поняла многое со временем, но было слишком поздно. Зельи истощили ее магический потенциал. Да и она не хотела находиться рядом с мужем, которого ненавидела. Почему он предал ее? Она через чур Думаю, ее ревность и мнительность оттолкнули его. В какой-то момент он устал и перестал любить жену. Мужчины эгоисты, а драконы эгоисты в квадрате. Такая красивая история любви так печально закончилась. Шепчу я с сожалением. Подобное бывает, когда страсть вспыхивает внезапно и слишком сильно. И так же быстро перегорает. Она стеребит серьгу в ухе, а я вспоминаю, что еще не задала главный вопрос. — А у меня тоже есть магия? — Да. При перемещении ваша душа заняла место Анны и снова наполнила ее магией. Мы здесь не колдуем в привычном понимании, но магия — это энергия отвечающая за здоровье и физическое состояние. Это сила, дарующая некоторые умения. Чем больше магии, тем дольше живет человек. У вас, Ярослава, дар убеждать людей — повышенное обаяние и неплохой резерв. Молчу, стараюсь переварить информацию. Потом вдруг спрашиваю, а почему кольцо Рэма засветилось у меня в руках? «Какое кольцо?» Инес недоуменно сводит брови, но потихоньку начинает понимать, что я говорю о родовом кольце, и ее глаза широко раскрываются. «Родовое кольцо Грехомов засветилось?» «Ярослава, это же...» «Я настораживаюсь. Мне новых сюрпризов только не хватало». «Такое происходит редко, очень редко. Истинность почти исчезла после того, как драконы перестали оборачиваться». «Истинность?» Недоверчиво усмехаюсь. «Кто мог подумать?» Разводит она с руками. «Но вы истинная этого мерзавца».